Глава седьмая Пока Варя болтала с Захаром Ивановичем, веселье за их столиком набирало обороты, а ей уже ничего не хотелось. Только домой, ведь он обещал перезвонить попозже. Впрочем, бросить девчонок в разгар вечера Варя не могла. Подавив вздох сожаления, она вернулась на свое место и спряталась за бокалом с коктейлем. — А Надежда где? — опомнилась вдруг. — А вон! — кивнула Анжела. К ней какой-то парень подкатил, она и рада стараться. Варя оглянулась и увидела прелестную картину. Надя болтала о чем-то с тем самым очкариком из цветочного. То ли он выследил их, то ли встреча была случайной, непонятно. Да и какая разница, если Надя от этой встречи пребывала в абсолютном восторге? Нет, конечно, она старалась не подавать виду, как она рада, и, может, очкарика ей удалось провести, да только Варя считывала ее настоящие эмоции в легкую, Возможно, потому что прямо сейчас и сама испытывала нечто похожее. Это называется посиделки с девчонками, закатила глаза Лилька. Лиль, ну тебе ли обижаться? Ты домой сейчас придёшь, а там муж и дети. Всё хорошо. Думаешь, Надьке тоже не хочется судьбу устроить? возразила Анжела. Да понимаю я, но для меня ж выход с вами в свет настоящий праздник. Ватька-то не часто меня отпускает погулять вот так. Вот и гуляй, мы тебе на что? И правда, А вот у наши коктейли. Как-то долго они сегодня. А ты как думала? Народу тьма. За нас, весело крикнула Поля. За нас. Подождите, а как же я? возмутилась подоспевшая Надя и плюхнулась на диван. А мы думали, ты для нас навсегда потеряна. Ещё нет. Но если вы меня отпустите, Надя сделала жадный глоток. Вы же отпустите, девочки. Василий обещал меня домой проводить. И там такая погода. Настоящая весна. Тот-то я смотрю, ты как кошка мартовская, усмехнулась Лиля. А вот это, между прочим, было обидно. Иди уже обидчиво и расчитаться не забудь, а то мы тут все намели перед зарплатой, знаешь ли. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы же не обижаетесь. тараторила Надя, выкладывая в сумочке одну купюру за другой. Нет, ты только улыбайся не так широко. Пусть он хоть чуть-чуть за тобой побегает. Обязательно. Надя выдохнула, поправила блеск на губах и подтопала к своему очкарику походкой от бедра. "Не думаю, что он в её вкусе", заметила Анжела, когда парочка скрылась из виду. "А когда это мы оглядывались на свой вкус?" "О чём ты?" "Да о том, мы так боимся остаться одни, что хватаем всё, что подвернулось под руку и радуемся. Что скажешь не так?" скрисла Лиля. "Ну", задумалась Анжелика, сунула в рот лимончик, проживала Так, наверное, поначалу. А потом, знаешь, какие мысли в голове крутятся? Это ж надо, какое говно прибилось к моему берегу. Девчонки засмеялись. Аваря закусила губу, потому что ей было как-то не до смеха. Она пыталась понять природу своей привязанности к Захару Ивановичу. То, что это была именно привязанность, после их разговора о тридцати было глупо. У неё до сих пор сердце заходится и внутренности словно кипятком, кипятком. Неужели ей тоже так сильно нужно было к кому-то прибиться, что в какой-то момент перестало быть важным, кому? Созависимость. Ну что ж, может, он был и прав. Откуда только такой умный выискался. Посидев с подругом ещё где-то с часика, Кваря засыбиралась домой. Денег до зарплаты осталось в обрез. Она решила сэкономить на такси и пройтись. Здесь было недалеко, да и погода действительно стояла отличная. Натька не соврала. Ну и пусть снег ещё не сошёл до конца, зато в воздухе пахло весной. Шагая по подсревшему тротуару, Варя открыла список входящих и с удивлением поняла, что номер Захар Ивановича не отобразился. Запнулась. Вот как получалось, он её номер знал, а она его нет. Почему? Дом встретил Варю тишиной. Окна в их новостройке поставили просто ужасные. По квартире гулял сквозняк, и было так холодно. что ей приходилось ходить в овечьих унтах и в спортивном костюме на флисе. Вообще их новая квартира представляла собой довольно печальное зрелище, и, если честно, походила больше на склад вещей. Перевезённая мебель и коробки с книгами беспорядочно выстроились вдоль стен. Расставить руки не доходили, да и вообще не вписывался их потёртый антиквариат в современный локации. Обклеенные невзрачными белыми обоями стены Натяжные плёночные потолки и самый дешёвый ламинат на полу. Всё то, что гордо именовалось ремонтом от застройщика. На завтра Варя запланировала развесить шторы, создать хоть какой-то уют. Раз уж в кои веки совпало так, что у неё выходной выдался. Правда, теперь она сомневалась, что всё получится. От выпитывания на шутку разболелась голова. Варя полежала в ванной, то и дело оглядываясь на телефон. Переоделась, забралась в кровать. Захар Иванович не звонил. А Варя, Варя старательно делала вид, что ей до этого дела нет. Она даже честно пыталась уснуть, но ведь не получалось. Варя вертелась боку на бок, вздыхала, однако уснуть смогла лишь ближе к утру. Проснулась резко. Телефон наконец ожил. Боясь пропустить звонок Захар Ивановича, наконец она врубила на максимум звук, который с непривычки даже немного её оглушил. Алло. Привет, Варвара. Я не рано? Не знаю, о который час. Страшно позний. Ты что, спала? Не как разошлись под утро. Я так и думал, поэтому вечером звонить не стал. Ах, вот чем он руководствовался, подумала Варя, перевернулась на бок, зажмурилась, чувствуя, как день на глазах становится всё лучше и лучше. Не угадали. Разошлись мы напротив рано. Просто мне не спалось. Бессонница страшная штука, по себе знаю. И как вы от неё спасаетесь? Вара подтянула колени к груди и обняла их одной рукой поверх одеяла. А никак. Водку жру. Только с возрастом и она уже не помогает. И не поможет. Это вообще сомнительное лекарство. Вы же, вы же не злоупотребляете? Я не злоупотребляю. Да ещё как. Правда, недавно решил завязывать с этим делом. Вот и правильно. А когда вам в следующий раз захочется приложиться к бутылке, звоните лучше мне. И что? Ты компанию мне составишь? усмехнулся Захарыванович, но смутить Варю ему в этот раз не удалось. Да, в разговоре, о том, что вас волнует. Опять ты за старое, Варвара. Ничего, ничего меня не волнует. Такой ответ тебя устроит? Так не бывает. В каждом из нас присутствует страх. И в тебе? Конечно, я не исключение. И что же тебя гнетёт? Много. Например, я очень переживаю за маму. Второго инсульта она не перенесёт. А если её не станет, Я кажусь совершенно одна. Тогда ты не за маму переживаешь, а за себя. Может быть, пожала плечами Варя, подумав. Люди ужасные эгоисты. Хорошо уже то, что ты это признаёшь. А ещё, чего ещё ты боишься? Настолько глобальный страх у меня, пожалуй, один. Остальные какие-то совсем уж глупые и незначительные. Например, ну не знаю, мне никогда не дарили цветов. Боюсь, умру и не узнаю, как это когда тебе цветы дарят. Никогда никогда, изумился Захар Иванович. Нет, грустно улыбнулась Варя. Диктуй адрес. Что? Адрес свой продиктуй, я не могу это так оставить. Что именно? Ничего не понимая, Варя вскочила с кровати. Пол под босыми ногами был ледяной, но она этого не замечала. Свой адрес, Варвара, соберись. Я решил прямо сейчас исправить это цветочное недоразумение. «Я не могу с вами видеться. Вы что? Это против правил. Да и не к тому я вовсе вела. Что вы такое придумали?» «А я не собираюсь с тобой видеться. Мы, может, вообще в разных городах живем. Тебе такое в голову не приходило?» Варя осеклась, потому что она действительно упустила этот момент, а ведь между ними в самом деле могли протянуться тысячи километров. «Захар Иванович, не надо цветов, правда. У вас ведь с деньгами наверняка не слишком. А ты мои деньги не считай». Я работу нашёл, помнишь? Так что давай, диктуй адрес. Я его курьеру скажу. Варя отпиралась почти до последнего. Но когда Захар Иванович пустил в ход запрещённую артиллерию, вроде брезгуешь от бомжа подарок принять, Сердит и продиктовала адрес. Сразу бы так. Ну, давай. Я тогда тебе позже звякну, узнать, понравился ли букет. И отключился, не дождавшись даже ответа Вари, и не спросив, кстати, как ей она вообще цветы любит. Варя тряхнула головой, сунула ноги в унты и чтобы как-то прийти в себя, Захар Иванович заставил её ой как понервничать. Потопала в кухню, сварила кофе в турке, выпила, обварив язык, чертыхнулась. Не находя себе места, расплела косу, расчесала пальцами волосы и заприла заново. Промаявшись так ещё добрую четверть часа, решила заняться чем-то полезным. Притащила-таки стремянку с балкона, злощасной гардины и принялась вешать те то и дело, косясь в окно. Курьер явился по столичным меркам быстро. Варя только успела повесить шторы в гостиной, в которой обитала по причине отсутствия личной комнаты. «Варвара?» «Да, это я. Вам букет. Распишитесь». Рука Варя, когда наставила свою подпись на экране планшета, дрожала. Курьер отбыл так же быстро, как и появился. От сквозняка дверь за ним захлопнулась с оглушительным грохотом. И этот звук немного привёл её в чувство. Она вздрогнула, опустила взгляд на зажатые в руке цветы. Это были одуряюще пахнущие розовые пионы. Варя наклонилась сильнее, вдыхая их сладкий аромат. Сколько сейчас стоят пионы? Захар Иванович наверняка на них истратил немало, может, зарплату за несколько дней. И пусть её букет и близко не был таким шикарным, какими было принято хвастаться в социальных сетях. Ничего красивее, Варя, в жизни не видела. У неё от этой красоты и невозможной какой-то щедрости слёзы накатывались на глаза. Для других мужчин, может, и миллион роз сущая мелочь, а для Захара Ивановича эти пять пионов настоящий поступок. Варя решила, что непременно засушит их на память, когда те завянут. Телефон зазвонил снова, когда она пошла набрать воды в вазу, и хоть ей хотелось ответить Захару Ивановичу сразу, Прежде она все же осторожно опустила хрупкие стебли в воду. А трубку взяла потом, не глядя на то, кто звонит. «Да!» «Варь, срочно дуй на работу!» «Кир Саныч? Что-то случилось?» «Это не телефонный разговор у Сергеева. Жду в офисе». Первым делом Варя, конечно, решила, что Кир Саныч узнала о том, что она дала свой номер Захару Ивановичу. Это, конечно, залет. И ей наверняка влепят какой-нибудь выговор. Но когда она примчалась в офис, Оказалось, что все намного-намного хуже. Сядь. Да что случилось-то? Помнишь эту свою жертву домашнего насилия? Аллочку, что ли? У Вари непривычно заныло за грудиной, будто сердце наперед знало то, что ей само еще только предстояло узнать. Аллочку, Аллочку. Ты только это, Варь, без глупостей. Не забывай о принципе отстраненности, хорошо? Вы меня пугаете, Кирсаныч. — Я не знаю. просепела, пряча в миг озябшие руки в рукавах тоненького свитерка. В общем, сегодня ночью обнаружили её труп. Кирсаныч изыркнул на Варю из-под упавшей на глаза чёлки. Труп. Тупо повторила она, ещё не до конца уложив в голове информацию, которую услышала. Значит, её муж всё же воплотил свои угрозы в жизнь. Похоже на то, но это ещё доказать нужно. И вы меня вызвали потому, что я могу как-то в этом помочь. У Вари дрожал голос, и ей приходилось делать паузы между словами, чтобы это не так сильно бросалось в глаза. Нет. Просто менты начали пробивать, кому она звонила перед смертью. Вышли на нас. Я уже объяснил, по какому поводу она звонила, но для ясности картины следователь хочет поговорить с тобой. Ты как вообще, сможешь? Да, да, конечно. Она же профессионал, может быть, даже лучший профессионал, чем Варя о себе думала, потому что она выдержала разговор и довольно четко ответила на все вопросы, а вот накрыла ее в конце, когда все вроде бы осталось позади. «Варвара, ну надо же! Я уж думал, ты не ответишь. Неужели цветы не понравились?» «Нет», — шмыгнула Варя носом. «Точнее, да, понравились. Я просто занята была, и, если честно, я сейчас не лучший собеседник». «Что случилось?» Тут же сменил тон Захар Иванович. «Ты где сейчас?» «Я домой иду!» Зрыдала всё же. Ты можешь толком объяснить, что произошло? Ну, она и объяснила, плача в трубку и то и дело сбиваясь. Я буду через полчаса, пообещал Захары Иванович и отключился.